Немцы стену подорвали. На голос ударил пулемет. Трассы пронзили черное небо. Волков упал, выронив цинки, а Плужников, что-то крича, бежал навстречу цветным пулеметным нитям. Старшина догнал его, сбил с ног, навалился. — Тихо, товарищ лейтенант, тихо, опомнись! — Пусти! — Там ребята, там патронов нет, там раненые! — Куда пустить-то, куда? — Пусти! Плужников бился стараясь высвободиться из-под тяжелого, сильного тела. Но Степан Матвеевич держал крепко и отпустил только тогда, когда Плужников перестал рваться. — Поздно уже, товарищ лейтенант, — вздохнул он. — Поздно, послушай. Бой в развалинах затихал. Кое-где редко били еще немецкие автоматы. То ли простреливали темные отсеки, то ли добивали защитников. Но ответного огня не было, как Плужников не вслушивался. И пулемет, что стрелял в темноте на его голос, тоже замолчал, и Плужников понял, что не успел, что не выполнил последнего приказа. Он все еще лежал на земле, все еще, надеясь, все еще вслушиваясь в теперь уже совсем редкие очереди, он не знал, что делать, куда идти, где искать своих. И старшина молча лежал рядом и тоже не знал, куда идти и что делать. «Обходит», — Федорчук подергал старшину. — Отрежут еще. Убили этого, что ли? Помоги. Плужников не протестовал. Молча спустился в подземелье, молча лег. Ему что-то говорили, успокаивали, укладывали поудобнее, поили чаем. Он покорно поворачивался, поднимался, ложился, пил, что давали, и молчал. Даже когда девушка, укрывавшая его шинелью, сказала, — Это ваша шинель, товарищ лейтенант. Ваша, помните? — Да, это была его шинель, новенькая, с золоченными командирскими пуговицами, подогнанная по фигуре. Шинель, которой он так гордился и которую ни разу не надевал. Он узнал ее сразу, но ничего не сказал, ему было уже все равно. Он не знал, сколько суток лежит вот так без слов, думы движений, и не хотел знать. Днем и ночью в подземелье стояла могильная тишина — Днем и ночью тускло светили жировые плошки. Днем и ночью за желтым чадным светом дежурила темнота, вязкая и непроницаемая, как смерть. И Плужников неотрывно смотрел в нее. Смотрел в ту смерть, в которой был виновен. С удивительной ясностью он видел сейчас их всех. Всех, кто, прикрывая его, бросался вперед, бросался, не колеблясь, не раздумывая, движимый чем-то непонятным, непостижимым для него. И Плужников не пытался сейчас понять, почему все они, все погибшие по его вине, поступали именно так. Он просто заново пропускал их перед своими глазами, просто вглядывался. Вглядывался неторопливо, внимательно и беспощадно. Он замешкался тогда у сводчатого окна костела, из которого нестерпимо ярко били автоматные очереди. Нет, не потому что растерялся, не потому что собирался с силами, это было его в окно. Вот и вся причина. Это было его окно, он сам еще до атаки выбрал его, но в его окно, в его бьющую навстречу смерть кинулся не он, а тот рослый пограничник с неостывшим ручным пулеметом. И потом, уже мертвый, он продолжал прикрывать Плужникова от пуль и его загустевшая кровь била Плужникову в лицо, как напоминание. А на утро он бежал из костела. Бежал, бросив сержанта с перевязанной головой. А сержант этот остался, хотя был у самого пролома. Он мог уйти и не ушел, не отступил, не затаился, и Плужников добежал тогда до подвалов только потому, что сержант остался в костеле. Так же, как Володька-денищик, грудью прикрывший его в ночной атаке на мосту, так же, как Сальников, сваливший немцы тогда, когда Плужников уже сдался, уже не думал о сопротивлении, уже икал от страха, покорно задрав небо обе руки, так же, как те, кому он обещал патроны и не принес их вовремя. Он недвижимо лежал на скамье под собственной шинелью, ел, когда давали, пил, когда подносили кружку к рту, и молчал, не отвечая на вопросы. И даже не думал, просто считал долги. Он остался в живых только потому, что кто-то погибал за него. Он сделал это открытие, не понимая, что это закон войны, простой и необходимый, как смерть.